в начале были деревья». Глава восьмая. Книги «Дети деревьев» — первых пристанищ рода человеческого и, возможно, древнейших скрижалей, принявших начертанное слово. В этимологии слова скрыт рассказ о его происхождении. Латинская «Liber» — книга изначально относилась к древесной коре или, точнее, волокнистой пленке, отделяющей кору от древесины ствола. Плиний-старший утверждает, что до знакомства с египетскими свитками римляне писали на коре. На протяжении веков разные материалы, например, папирус и пергамент, заменяли древесные страницы, но круг замкнулся, и с триумфом бумаги книги вновь стали рождаться из деревьев. Греческое слово библион как я упоминала, происходит от названия финикийского города Библ, где вовсю торговали папирусом. В наши дни оно осталось в заголовке одного единственного произведения — Библии. Но в латинском «либер» римляне слышали не суету городов и торговых путей, а таинственный лес — где их предки начали писать под шепот ветра в листве. Германские наименования «бук», «бух», «бук» тоже связаны с древесной семантикой. Они восходят к названию «бука» с белесой корой. На латыни слово «книга» практически созвучно слову «свободный», хотя индоевропейские корни у них разные. Многие романские языки — испанский, французский, итальянский, португальский — унаследовали фонетическое сходство, приглашающее к игре, уравнивающее чтение и свободу. Во все времена люди просвещенные связывают одно с другим. Сегодня мы научились писать светом на жидкокристаллических или плазменных поверхностях, но по-прежнему слышим первобытный зов деревьев. На их коре пишется первая любовная история человечества. Антонио Мачадо, гуляя по полям Кастилии, бывало останавливался у реки и прочитывал несколько строк из этой книги. «Вновь в золоте я вижу тополя, дорогой, что идет над берегами, Дуэра от Сан-Пола к Сан-Сатурьо за древними сарийскими стенами». «Речные тополя, подует ветер, и зазвучат сухие кроны, аккомпанируя волне. Я вижу на стволах клейменных инициалы. Это имена и цифры, даты встреч влюбленных». Подросток, вырезающий свое имя на серебристой коре тополя, воспроизводит, сам того не зная, очень древний жест. Александрийский библиотекарь Калимах в III веке до нашей эры упоминает любовное послание, оставленное на дереве. И не он один. Персонаж Вергилия воображает, как с годами кора разрастется и исказит их с возлюбленной имена. «И надрезая стволы, доверять им любовную нежность. Будут стволы возрастать, возрастай же с ними, о нежность». Не исключено, что обычай татуировать буквами кожу ствола в память о ком-то, кто жил и любил, вообще один из древнейших случаев письма в Европе. Быть может, на деревьях по берегам реки, что бежит, течет, грезит, помочада, древние греки и римляне начертали первые мысли, первые слова о любви. Кто знает, сколько этих деревьев стало потом книгами.